И что мне делать? На данный момент снять этот костюм и аккуратно сложить. Перед этим встряхни его, ты сегодня столько раз падала, что даже детишкам надоела. Сегодня с тебя вышла самая неуклюжая свинка Пеппа. Если бы ты мне разрешила завалиться на пол, поржать, а потом похрюкать, нам бы не заплатили. Улыбнулась она, открывая дверь в спальню, где нам разрешили переодеться. Девушка дошла до небольшого столика и взяла телефон. Несколько секунд смотрела на экран, считая что-то, а потом скривилась. «Черт, Плюшкин, такой жмот вот опять заговорил о том, что костюмы должны сами шить. Конкретно перебарщивает. Да и по деньгам отказал только в конце месяца. А мне вот позарес они нужны. Он последнее время то и дело придумывает отговорки. Надоело!» «Ты ведь занимаешься всей работой, почему бы не заняться своим делом? Тебя все знают, заказы точно будут. Мы бы все к тебе пошли». «Да я бы с радостью, но все деньги у меня уходят на лекарства, коммуналку и не пойми что. Благо есть своя квартира, а не снимаем. Хотя...» Она села на стул и принялась снимать костюм Джорджа. «Когда вижу долги по счетам, меня начинают трясти, а тут штрафы пришли и машину недавно мне разбили». «Отец?» Спросила, зная ответ на свой вопрос. «Ну все же». Ну а кто? Только он. Как только я за дверь, он гадости творит. И ведь вгонял столько раз бесполезно. Приползет к матери, нажалуется на меня, что пригрозила, запретила, заставила. Как всегда. А она? Настя выдала странный звук, похожий на рык. Как обычно. Накормит, напоит, все отдаст, а потом звонит мне с обидами, заставляя простить и помочь. приезжай он опять дом бухает. Мать в слезах, грудью защищает. Тут она надула губы и пробурчала. «Знаешь, я вот такую любовь не понимаю. Вот зачем? Совсем не верю в светлые чувства. Они приносят одни страдания. Мне точно такого счастья не нужно. Найду себе парня для секса без обязательств, и все, больше ничего не требуется». Я твердо решила, чтобы вот потом так не мучиться. «Может, тебе его закодировать?» «Да бесполезно, Жень! Это нужно желать, стремиться к лучшей жизни, а этот...» Тут она замолчала, не зная, как лучше сказать про отца. Блин, и ведь батя не чужой, а я его еле перевариваю. Честное слово, алкаш, уже все нервы вымотал. Матери так и треплет, как мне, все соки выжимает. Я вот домой будто под дулом пистолета иду. И знаешь, я бы ушла, да вот стремительно и бесповоротно. И бабушкина на квартиру не нужна. Но ведь как только свалю, он там притон устроит и мать прибьет. А она все терпит, от меня скрывает. Тряпками закрывается с головы до ног, типа ей холодно, а потом смотришь, желтые пятна везде, где можно и нельзя, ну вот как? Не понимаю, проговорила, справившись с костюмом, полностью переодевшись в нормальную одежду. И я, она любит, любовь у нее, так и говорит, Настя, как полюбишь, поймешь, к нам, когда участковый приходит, уже даже не записывает ничего, а зачем? Мать уже утром у него под кабинетом со слезами будет завывать, что ошиблась, это она сама упала». Да уж. Выдохнула и подошла к ней, чувствуя, что она на пределе, и обняла. Подруга молча стояла. Со стороны казалось, что она совершенно безразлична. Ни одной эмоции. но я слышала, как сильно стучит ее сердце, как тяжело опускается грудь. Она привыкла скрывать свои эмоции. С Настей мы познакомились давно в детстве. Я пришла к ней с пирожками в домик на детской площадке, получив их от мамы с просьбой накормить девочку. Она всегда там пряталась от пьяного отца. Но это пока остальнов на вахту не улетал. Потом несколько месяцев тишина и счастье. А потом мужчину уволили. Ничего достойного для себя найти он так и не смог. Через год мои родители разбились, и меня забрал богатый дядя. Долгое время мы не виделись, Встретились случайно в не самый лучший момент в моей жизни, когда я сбежала из дома после того, как дядя узнал, что я поступила в институт на экономический факультет. Он же планировал меня запихнуть куда-нибудь в актерский, модельный, не знаю куда. Но точно не туда, чтобы потом сделать звездой и выгодно продать. В общем, пока мне не дали комнату в общежитии, я жила у Стальновых. И честно признаю, что лучше на улице. Это ад. Ну, Настя любит свою мать, и поэтому каждый день у нее как на войне. Нужно отметить, что характер у Насти хоть и боевой, но она очень смелая, отзывчивая и надежная. Чем-то мы были с ней похожи, мне так казалось». «Да ладно? Прорвемся? Да, приятном?» Весело предложила она, хватая пакета. «А еде?» Усмехнулась, напоминая, что сегодня ничего не ела. «Вдруг так захотелось котлет?» «Нет, о твоем несчастном соседе. Как его обзывают?» «Никита, это тот, в кого я стаканом запустила». «О как! Надо же, какой злопамятный!» Протянула она и вдруг прищурилась, повернувшись ко мне, когда выходили из комнаты. «Или ты подумала, что он воспылал к тебе нежными чувствами?» «Да ты брось! Он меня чудовищем ведьмой называет при каждом удобном случае. Не может удержаться. И весь светится, когда выговорится. Правда, при всех его ведьмочкой назвал. Змей». Она засмеялась. «Ну, понятно. Думаю, решил тебя довести, влюбить и...» «Бросить». С энтузиазмом подсказала ей, тут же добавляя. «Все собрали? Заходить никуда не нужно?» «Нет, Ольга Петровна уже расчиталась с нами. Главное, ничего не забыть и аккуратно все сложить в салон моей ласточки». Усмехнулась. Это она про свою старенькую Волгу. «Мы сегодня не встанем где-нибудь на дороге». «Сплюнь!» — сказала она, направляясь по коридору. Внезапно остановилась и воскликнула. Знаешь, а я решила, что ты будешь делать. Махнула головой, сдерживая зевок. Хотелось есть и еще больше спать. Знала, что на тебя можно положиться. Устроим ему апокалипсис, чтобы Никитка шел домой не с чувством предвкушения, а с выдвинутой мордочкой и трясущимися ручками. Не знаю, что от тебя ожидать. Короче, будешь непредсказуемой, как я. Меня на ха ха пробила, как раз открыла дверцу салона и положила все пакеты на сиденье. «Стального от тебя точно знаю, что ожидать». «Но...» «Я всегда стараюсь добавить изюминку, но речь не обо мне. Сегодня будешь доводить его, притом делать это с невинным видом полной дуры, которая этого не понимает». «Это как?» Тут она коварно улыбнулась и довольно выдохнула. «Прыгай в мою ласточку, сейчас я тебе все подробно расскажу». Уже стало жалко парнишку, но ведь он первый взял в руки топор войны. «Так что...» Все справедливо.